Погружение в сказку Рассказ об удивительном путешествии мальчика Джеймса совсем не похож на привычные сказочные истории и увлекает своим необычным сюжетом. Невозможно предугадать, как будут развиваться события, и вместе с тем сразу испытываешь доверие к столь убедительному ландшафту, созданному писательницей. Ты просто погружаешься в этот сказочный мир, очарованный его своеобразным обаянием. Как ни странно, на сказочных дорогах почти не встречается отрицательных персонажей, хотя присутствие их и угадывается где-то на заднем плане. Многие герои, казалось бы, знакомые нам с детства, здесь оказываются совсем иными, более человечными и оттого более близкими. Мне, как художнику, было очень интересно показать их в таком неожиданном ракурсе. В отличие от обычных сказок, в этой «все подвластно времени», пожалуй, даже все больше, чем в нашей повседневной жизни. Герои выглядят постаревшими, но от этого еще сильнее становится ощущение теплоты, надежности, защищенности. Они такие опытные, сразу чувствуешь, что все непременно будет хорошо. И, конечно, очень понравилась сама Милдред, гид по волшебным королевствам, такая милая и приятная. Она вызывает симпатию у всех и у сказочных героев, и у мальчика-подростка, и у читателей, наверняка, тоже. В Челах.